Глава 13. Исправляем исправление. Шоколадный эксперимент Данны Смол. Один из моих любимых экспериментов в области нейронауки провела моя подруга доктор Данна Смол, нейроучёный и исследователь еды из Ельского университета. Она ставит эксперименты, чтобы проверить, как разные типы еды и источники калорий влияют на мозг. И для этого она изобретает безумные приспособления, чтобы доставлять участникам исследования, лежащим в сканере, разнообразные вещи, от молочных коктейлей до всевозможных запахов. Только представьте, что участник вашего эксперимента лежит внутри устройства для ФМРТ, а вы с диспетчерской в паре метров от него пытаетесь залить ему в рот разные виды молочных коктейлей так, чтобы он при этом не шевелил головой. Не самая простая задача. Исследованиями еды доктор Смол занималась ещё как бесстрашная аспирантка Северо-Западного университета, где она пыталась измерить активность головного мозга людей, когда они едят шоколад. В то время она использовала сканер позитронно-эмиссионной томографии, сокращённо пэт Чтобы оценивать активность головного мозга, так как он не такой требовательный по сравнению с ФМРТ. В сканере PET участники её эксперимента могли есть даже во время сканирования, и им не приходилось держать голову абсолютно неподвижно, чего требует ФМРТ. Доктор Смол просила испытуемых выбрать любимый шоколадный батончик, а затем давала им по кусочку в процессе сканирования. Во время этого людей просили оценить по шкале от 10 до плюс 10, насколько они хотят ещё кусочек, где 10 — это ужасно, если я съем ещё, меня стошнит, а плюс 10 — очень хочу ещё. Учитывая то, что участники выбирали свой любимый шоколад, естественно, что в основном в начале исследования они оценивали своё желание на плюс 10. Однако с течением времени — Рейтинг снижался до плюс пяти. Неплохо, можно ещё кусочек. Затем до нейтральной точки, а доктор Смол продолжала их кормить. Неудивительно, что их оценки падали и падали вплоть до -5. Неприятно, я больше не хочу. И, наконец, к минус десяти. Ужасно, если я съем ещё, меня стошнит. За достаточно короткое время люди меняли своё мнение. От желания съесть ещё до отвращения. На протяжении всего эксперимента доктор Смол измеряла активность их головного мозга и обнаружила нечто невероятное. Задняя поясная кора головного мозга участников, область которая активируется, когда мы чем-либо увлечены, но затихает, когда мы медитируем или переходим в режим осознанности, единственный участок мозга, который активировало и удовольствие, и отвращение. Это значит, что активация этой области происходит и во время тяги, и во время отвращения. Она активировалась и при чувстве «я правда хочу еще» и при «я правда хочу, чтобы это закончилось». Исследование доктора Смол показало, что когда мы хотим больше чего-то, работает та же самая область мозга, как когда мы хотим меньше. Общий знаменатель в этом случае — это наше желание или тяга. Или более точно, сам процесс, когда нас слишком увлекает желание чего-то или желание, чтобы это прекратилось. Обратите внимание на элемент притяжения и отталкивания. Мы притягиваем к себе приятные вещи или стараемся держаться за них, если они уже у нас есть, и стараемся оттолкнуть неприятное или же отвлечь себя, если мы уже испытываем нечто подобное. Почему же это имеет значение при попытке бороться с привычками? Давайте начнём с петли привычки переедания в качестве примера. Если вам очень нравится шоколад, подставьте сюда свою любимую еду или занятие, то, увидев шоколад, вы хотите его съесть. Когда вы его съедаете, как минимум некоторое время вы чувствуете себя хорошо. Так что ваш мозг говорит «неплохо, повтори ещё раз». Если вы повторяете это поведение слишком часто, что будет дальше? А вот это уже зависит от того, обращаете ли вы внимание на происходящее или нет. Если вы похожи на людей из эксперимента с шоколадом Даны, вы обратите внимание на свои ощущения, потому что вас попросили. Раз вам приходится оценивать, насколько сильно вы хотите съесть следующий кусочек, вы можете более чётко понимать, что вам уже хватит. Но в реальном мире мы чаще бездумно едим или делаем что-либо другое также на автомате, так что даже не замечаем, когда случается переход от удовольствия к отвращению. Если же вы тренируете себя быть более внимательным, то это совсем другая история. Моя лаборатория даже составила схемы процесса разочарования при помощи фокус-групп, куда вошли люди из нашей программы осознанного питания. Мы просто помогли им обращать внимание на результаты приёма пищи, и наши участники научились наслаждаться небольшим количеством продукта, например, шоколада. Но раз они начали обращать пристальное внимание на питание, то смогли и поменять свои пищевые привычки и избежать переедания. В одном пилотном исследовании мы обнаружили, что в среднем за 2 месяца участия в нашей программе Eat Right Now наши участники потеряли около 3,5 кг, при этом не получая никаких инструкций по правилам питания. Мы всего лишь объяснили, насколько важно быть внимательным во время приёма пищи и останавливаться, когда они чувствуют, что наелись. Это исследование стало доказательством того, что осознанность — это новый и на самом деле эффективный подход к похудению, который не основан на традиционной надежде на силу воли. Осознанный подход к результатам вашего поведения как способ бороться со своими привычками касается не только приёма пищи. Он может сработать и в других случаях, например, с тревожностью. Один из примеров — планирование будущего. Планирование как шоколад. В небольших количествах неплохо, но если переборщите, то это будет контрпродуктивно, так как вы можете начать только больше переживать о том, что ещё может выйти из-под контроля. Так что если вам не удаётся бороться с петлями привычек, в которые входит переедание, излишнее планирование или склонность слишком серьёзно обдумывать незначительные проблемы, проверьте. Получится ли у вас провести собственный эксперимент в следующий раз, как вас начнёт затягивать в эту петлю? Обращайте внимание на то, с чем вы склонны перебарщивать. Задайте себе вопрос «Что я от этого получу?» Это ваша вторая передача. Посмотрите, можете ли вы чётко определить, когда ваши ощущения из приятных становятся нейтральными, а затем и вовсе неприятными. Помогает ли это вам остановиться в переломный момент или хотя бы замедлиться? Подход — это всё. Выносить мусор, как правило, не самая приятная часть нашего дня. Но давайте поговорим о том, какую роль играет само отношение к этому действию. Если пришло время выносить мусор, а вы делаете это с недовольством, то угадайте, что происходит вы учитесь связывать выбрасывание мусора с чем-то неприятным или плохим. С другой стороны, если вы понимаете, что вам в любом случае придётся выносить мусор, и вы относитесь к этому как к плёвому делу, вы запомните, что выбросить мусор — плёвое дело. Вам будет проще сделать это в следующий раз, и в следующий, и ещё через раз, и даже зимой или во время ливня. Изменив своё отношение даже к самым простым заданиям, вы невероятно повлияете на свою жизнь. Следующую цитату приписывают разным источникам, но она прекрасно суммирует ранее сказанное. «Следите за своими мыслями, они становятся словами». «Следите за своими словами, они становятся поступками». «Следите за своими поступками, они становятся привычками». Следите за своими привычками, они становятся характером. Следите за своим характером, он определяет вашу судьбу. И это правдиво не только по отношению к выбрасыванию мусора, но и ко всему, чем вы занимаетесь в жизни. Если вы каждый раз страдаете, столкнувшись с петлёй привычки, начиная думать что-то в духе «О нет, только не это» или «Я не смогу с этим справиться». «У меня никогда не получится», то, скорее всего, вы добавите себе ещё одну вредную привычку. Триггер — сталкиваетесь с трудностями. Поведение — думаете, что у вас ничего не получится. Это фиксированное мышление. Результат — вероятность, что у вас не получится, возрастает. Кроме того, вам придётся бороться с первоначальной петлёй привычки намного дольше — так как вы будете продолжать закреплять обе петли привычек. Ту, которая вызвала у вас сложности изначально, и петлю привычки плохого настроения. С другой стороны, если вы постараетесь относиться к своему опыту с игривым любопытством, пока едете на первой и второй передаче, вы получаете сразу три бонуса. Первый. Работать с первоначальной привычкой становится всё проще. Второй. Вы учитесь отпускать неправильный настрой, увидев, что он не приносит вам никакой пользы. Третий — выстраиваете полезную привычку любопытства. О её пользе вы узнаете больше в третьей части. Постарайтесь проверять своё отношение к происходящему почаще. Когда вы видите, что какое-то явление просто смехотворно или абсурдно, вам тяжело воспринимать его всерьёз, поэтому оно не может повлиять на вас слишком сильно. Таким образом, осознанность помогает вам обращать больше внимания на то, чем увлёкся ваш мозг, а также позволяет вам увидеть, насколько абсурдным является тот факт, что вы начинаете воспринимать действие как неприятное, всего лишь убедив себя в том, что оно неприятное. Это осознание может помочь вам простить себя за то, что вы вообще выработали подобную вредную привычку. Помните, как одна из моих пациенток ловила себя на осознание, что её снова затягивает в привычку тревожности и самокритики? Она просто со смешком говорила себе «это всего лишь мой мозг». Очень важно всегда относиться к себе с добротой, а не ругать себя за то, как мы устроены. Вы можете относиться так же легко и к другим мыслям и эмоциям, появляющимся у вас в голове. Вместо того, чтобы бороться с ними или отталкивать их, вы можете просто признать, что это всего лишь мысли и эмоции. Именно в этом и заключается отношение ко всему с любопытством. Вы можете с интересом отнестись к своим чувствам и начать отслеживать привычную реакцию на них. И тогда вы увидите, как именно и насколько сильно они управляют вашей жизнью. Когда вы начнёте с интересом к ним относиться, они перестанут иметь над вами такую власть. Станет очевидно, что это всего лишь мысли и ощущения. Да, возможно, некоторое время они управляли вами, но вы нечто большее, чем ваши чувства. Их можно превратить в своих учителей. Вместо того, чтобы расстраиваться, что у вас возникли трудности или не получается добиться цели так быстро, как вы этого хотели, Отнеситесь к этому с любопытством. Так как мысль или эмоция уже тут, вы можете использовать её, исследуя свои реакции. Вот пример. Вы замечаете, что начинаете чувствовать себя недовольным. Триггер. Начинайте ощущать недовольство. Поведение. Замечайте привычную реакцию и спрашиваете себя, что мне она даёт. Результат – Видите, что старая привычка не приносит никакого вознаграждения. Разочаруйтесь в том, чтобы подкармливать недовольство. Это и есть вторая передача. Постарайтесь привнести мягкое и лёгкое любопытство в процесс борьбы со своими привычками. Если вы замечаете, что вам становится страшно, когда вы работаете с петлёй привычки, связанной со страхом, Или же вы начинаете тревожиться, анализируя петлю привычки тревожности, постарайтесь немного дистанцироваться от этого ощущения. Глубоко вдохните и напомните себе, что мозг пытается вам помочь, но он немного сбился с пути. Если, чувствуя возникновение недовольства или другого негативного ощущения, вы закрываетесь или застреваете в петле привычки фиксированного мышления, Постарайтесь уделить время тому, чтобы проанализировать это чувство и посмотреть, что оно вам даёт. Смысл в том, чтобы осознать, что такое отношение не приносит вам никакого вознаграждения и начать отказываться от подобной реакции. Разочаровываясь в ней, в следующий раз, когда вы будете ловить себя на таком отношении, Просто отмечайте его и напоминайте себе, что это всего лишь установленная вами бесполезная привычка. Такое осознание поможет лопнуть пузырю старых привычек и поддержит новые отношения к миру через открытость и любопытство.